Глава девятнадцатая, в коей рассказывается о приключении с влюбленным пастухом, равно как и о других поистине забавных происшествиях. Дон Кихот не так еще далеко отъехал от имения Дона Дьего, когда ему повстречались двое то ли духовных лиц, сколько можно было судить по одежде то ли студентов, а с ними два поселянина. Все четверо ехали верхами, на животных — ослиной породы. Одеяние студентов и священников было тогда одинаковым. Один из студентов вез, как можно было заметить, что-то белое, суконное, завернутое вместе с двумя парами шерстяных чулок в зеленое полотно, заменявшее ему дорожный мешок. Другой студент не вез ничего, кроме двух новеньких учебных рапир, с кожаными наконечниками. Поселяне же везли с собой другие предметы, которые ясно показывали и давали понять, что их обладатели едут из какого-нибудь большого села. Там они все это купили, а теперь возвращаются к себе домой. И вот эти самые студенты, а равно и поселяне, подивились Дон Кихоту так же точно, как дивились все, кто впервые с ним сталкивался. И всем им страх, как захотелось узнать, что это за человек, столь непохожий на людей обыкновенных. Дон Кихот с ними раскланялся и, узнав, что едут они туда же, куда и он, предложил ехать вместе и попросил придержать ослиц, ибо конь его не мог за ними поспеть. При этом он из любезности объяснил им в кратких словах, кто он таков, каково его призвание и род занятий, что он, дескать, странствующий рыцарь, ищущий приключений во всех частях света. Еще он им сказал, что настоящее его имя — Дон Кихот Ломанческий, По прозвищу же он — Рыцарь Львов. Для поселян... Это было все равно, как если бы с ними говорили на языке греческом или же тарабарском, но не для студентов, ибо они живо смекнули, что у Дон Кихота зашел ум за разум. Однако ж, совсем тем они смотрели на него с почтительным удивлением, и один из них ему сказал, «Если ваша милость, сеньор рыцарь, по обычаю искателей приключений, не имеет определенного места назначения, то едемте, ваша милость, с нами. Вы увидите такую веселую и такую пышную свадьбу, какой ни в Ломанче, ни во всей округе нашей никогда еще не справляли. Дон Кихот осведомился, не свадьба ли это какого-нибудь владетельного князя, коль скоро студент так ее превозносит. — Нет, не князя, — отвечал студент, — а поселянины и поселянки первого богача во всем нашем околотке, и красавицы доселе невиданной. Приготовления к свадьбе делаются необычайные и беспримерные. Дело состоит в том, что свадьбу хотят играть на лугу возле невестеного села. Невесту, кстати сказать, величают китерией прекрасной, а жениха — камачо богатым. Ей восемнадцать лет, ему двадцать два. Пара они отличные, хотя, впрочем, все знайки, которые любую родословную знают на зубок, уверяют, что прекрасная китерия происходит из лучшей семьи, чем Камачо. Но это не важно. Богатство любой изъян прикроет. И точно, Камачо тароват. Ему пришло на ум завесить всю лужайку шатром из ветвей так, чтобы солнцу нелегко было добраться до муравы. Еще у него приготовлены танцы со шпагами, а также с бубенчиками. Среди его односельчан есть лихие танцоры, которые великолепно умеют звенеть и потрясать ими, а таких, которые похлопывают себя по подметкам и говорить нечего, их у него, как слышно, набрана несметная сила. Однако останется в памяти эта свадьба не из-за того, о чем я вам рассказал. И не из-за многого другого, о чем я не упомянул, а, по моему разумению, из-за того, как будет себя вести убитый горем Басильо. Басильо — это пастух из того же села, что и Китерия. Его дом стенка в стенку с домом ее родителей, каковым обстоятельством воспользовалась любовь, чтобы воскресить давно забытую любовную страсть пирамы и тизбы. Надобно знать, что Басильо с малых лет, с самого нежного возраста, испытывал к Китерии сердечное влечение. Она же дарила его целомудренной благосклонностью, так что во всем селе только и разговору было, что о детской любви Басильо и Китерии. Как скоро она вошла в возраст, отец Китерии порешил не пускать Басильо к себе в дом. А чтобы раз навсегда покончить со всякими подозрениями и опасениями, вознамерился он выдать свою дочь за богача Камачо. Выдать же ее за Васильо не заблагорассудил, ибо тот более щедро наделен дарами природы, нежели дарами фортуны. Однако ж, если говорить, положа руку на сердце, без малейшей примеси зависти, то Василию самый ловкий парень какого я только знаю. Здорово мечет барру, изрядный борец, в мяч играет великолепно, бегает, как олень, прыгает, как серна, кегли сбивает, точно какой волшебник, поет, как жаворонок, гитару у него прямо так и разговаривает, а, главное, шпагой он владеет, лучше нельзя. — По одному этому, — молвил Дон Кихот, — Названный вами юноша достоин жениться не только на прекрасной Китерии, но и на перекор Ланселоту и всем, кто вздумал бы тому воспрепятствовать, на самой королеве Дженевре. — Пойдите, скажите об этом моей жене, — вмешался до сих пор молча слушавший Санчо Панс. — Она стоит на том, что каждый должен жениться на ровне. «По пословице два сапога пара, а мне бы хотелось, чтобы добрый этот Басильо, который мне уже пришелся по душе, женился на сеньоре Китерии, а кто мешает влюбленным жениться тем, когда помрут, дай бог, царство небесное, место покойное!» Санч хотел сказать нечто противоположное. «Если бы все влюбленные вступали в брак, — возразил Дон Кихот, — то родители были бы лишены права выбора» и право женить своих детей, когда они это почтут приличным. И если бы дочери сами выбирали себе мужей, то одна выскочила бы за слугу своих родителей, а другая — за первого встречного весу и драчуна, который пленил бы ее своей самоуверенностью и молодечеством. Ведь любовь и увлечение без труда накладывают повязку на очи разума, столь необходимое, когда дело идет о каком-нибудь рискованном шаге, в выборе же спутника жизни весьма легко ошибиться. Чтобы брак вышел удачным, нужна большая осмотрительность и особая милость Божия. Положим, кто-нибудь желает предпринять далекое путешествие. Если он человек благоразумный, то прежде чем отправиться в дорогу, он подыщет себе надежного и приятного спутника — Зачем же не последовать его примеру тем, кому положено вместе идти всю жизнь, до сени смертной, тем паче, что спутница ваша делит с вами и ложе и трапезу, и все остальное, а таковую спутницей и является для мужа его супруга? Жена не есть товар, который можно купить а после возвратить обратно, сменять или же заменить другим. Она есть спутник неразлучный, который не уйдет от вас до тех пор, пока от вас не уйдет жизнь. Это петля. Стоит накинуть ее себе на шею, как она превращается в гордиев узел, и узел сей не развязать, пока его не перережет своею косою смерть. Можно было бы еще долго рассуждать по этому поводу, но меня томит желание знать, что еще сеньору лиценциату осталось досказать про Васильо. На это бакалавр, которого Дон Кихот величал лиценциатом, ответил так. — Мне остается досказать лишь вот что. С той поры, как Басильо узнал, что прекрасная Китерия выходит за камача богатого, он уже более не смеется и разумного слова не вымолвит. Теперь он вечно уныл и задумчив, говорит сам с собой, явный и непреложный знак того, что он тронулся. Ест мало и спит мало, а коли и ест, то одни лишь плоды. Спит же он, если только это можно назвать сном, не иначе, как в поле на голой земле, словно дикий зверь, по временам поднимает глаза к небу, по временам уставляет их в землю и застывает на месте так что, глядя на него, можно подумать, будто перед вами одетая статуя, чье платье треплет ветер. Коротко говоря, по всем признакам он пылает любовью, и мы, его знакомые, все как один убеждены, что если завтра прекрасная Китерия скажет Камачо «да», то для Басильо это будет смертным приговором. — Храни его, Господь! — молвил Санч. — Господь посылает рану. Господь же ее и уврачует. Никто не знает, что впереди. До завтра еще далеко, а ведь довольно одного часа, даже одной минуты, чтобы целый дом рухнул. Я видел собственными глазами. Дождь идет, и тут же тебе светит солнце. Ложишься спать, здоровеханик, проснулся, не охнуть, не вздохнуть. И кто, скажите на милость, может похвастаться, что вколотил гвоздь в колесо фортуны? Разумеется, что никто, и между женским да и женским нет, я бы и кончика булавки не стал совать, все равно не поместится. Дайте мне только увериться, что Китерия любит Басилию всей душой и от чистого сердца, и я ему головой поручусь за успех, потому любовь, как я слышал, носит такие очки, сквозь которые медь кажется золотом, бедность — богатством, а гной — жемчугом. Да замолчишь ли ты наконец, Санчо, окаянная сила, возопил Дон Кихот. Ты как начнешь сыпать своими поговорками да присказками, так тебя сам черт не остановит. Скот ты этакий. Ну что ты смыслишь в колесах фортуны и во всем прочем? Э, да вы меня не понимаете, отвечал Санч, а потому и нет ничего удивительного, что изречения мои кажутся вам чушью. Но это не важно. — Я сам себя понимаю и знаю, что, когда я говорил, то никаких особых глупостей не наговорил. А вот вы, государь мой, вечный, сыскал моих речей и даже моих поступков. — Ты выразиться-то правильно не умеешь, — прервал его Дон Кихот. — Побойся ты Бога, не сыскал, — должно говорить, — а фискал. — Не вступайте вы, Ваша милость, со мною в пререкание. — объявил Санч. — Ведь вы же знаете, что воспитывался я не в столице, учился не в Соломанке. Откуда ж мне знать, прибавил я букву или пропустил? Ей-богу, честное слово. Не к чему заставлять саягестца говорить по-толецки. Да ведь и толеццы не все мостаки насчет правильной речи. Язык саягестцев, то есть уроженцев области Саяго, — считался языком неправильным. Язык жителей Толедо, напротив, считался образцом правильной речи. И то правда, — подхватил лицензат, — те, которые вечно толкутся в дубильнях или же на сокодовере, не могут так же хорошо говорить, как те, что целыми днями разгуливают по соборному двору, а ведь все они толедцы. Дубильная окраина Толеда. Сокодовер — площадь в том же городе места, где собирался уголовный сброд. Соборный двор в Толедо служил местом для прогулки верхов Толецкого общества. Чистым, правильным, красивым и вразумительным языком говорят просвещенные столичные жители, хотя бы они и родились в Махало-Онде. Небольшое селение Близ Мадрида — синоним захолустья. Я нарочно говорю «просвещенное», потому что многих столичных жителей просвещенными назвать нельзя. Просвещение же, вошедшее в обиход, — это и есть азбука правильной речи. Я, сеньор, с вашего позволения, изучал каноническое право в Соломанке и могу похвалиться, что выражаю свои мысли ясно, просто и понятно. «Если б вы и впрямь могли похвалиться, что владеете речью лучше, нежели рапирую, то вышли бы в университете на первое место, а не плелись бы в хвосте», — заметил другой студент. «Полноте, бакалавр», — возразил лицензат, — «вы держитесь крайне ошибочного мнения, полагая, что ловкость в фехтовании — это пустое дело». «Это не мое только мнение», — — А неоспоримая истина, — возразил Корчуэло. и если вам угодно, чтобы я доказал это на деле, то давайте не откладывать шпага при вас. У меня в руках сила еще не иссякла, и вместе с немалою моей храбростью она вынудит вас признать, что я не заблуждаюсь. Слезайте со осла и покажите свое искусство. Выступку, круги, углы и все такое прочее. Я же ласкаюсь надеждою, что вы не взвидите света благодаря моим новым и грубым приемам, в которые я, однако же, верю, как в Господа Бога, и еще верю, что не родился такой человек, который бы заставил меня показать пятки, и которого бы я не заставил подержаться за землю. — Покажете вы пятки или нет? — Судить не берусь, — молвил фехтовальщик. Но может статься, что куда вы поставите ногу, там и выруют вам могилу. Я хочу сказать, что за свое презрение к фехтованию вы будете уложены на месть. — Посмотрим, — молвил Корчуэлло. Тут он с великим проворством соскочил со слаб и мгновенно выхватил одну из рапир, которые лиценсат вез с собой. — Не так не годится, — вмешался Дон Кихот. В этом до сих пор еще неразрешенном споре я желаю исполнять обязанности учителя фехтования и судьи. Тут он сошел с росинанта и с копьем в руках стал посреди дороги, а тем временем лицензат шагом бодрым и с видом молодцеватым двинулся навстречу Корчуэлу. Корчуэл же, сверкая, как говорится, глазами, направился к нему. Два сопровождавших их поселянина, верхом на ослицах, являлись безмолвными зрителями мрачной этой трагедии. Корчуэло колол и рубил прямо, наискось, обеими руками, беспрерывно, наносимые им удары, докучные, как шмелиный рой, сыпались градом. Он нападал, как разъяренный лев но то и дело натыкался на кожаный наконечник рапиры лиценциатовый, всякий раз охлаждавший его боевой пыл, и прикладывался к ней точно к святыне, хотя и не с таким благоговением, с каким к святыням долженствуют и имеют обыкновение прикладываться. Коротко говоря, лиценциат пересчитал острием своей рапиры все пуговицы на короткой сутане бакалавра и в клочья разодрал ему полы. Он дважды сбивал с него шляпу и в конце концов довел до того, что рассвирепевший бакалавр с досадой и со злости схватил свою рапиру за рукоять и швырнул с такой силой, что один из присем присутствовавших поселян По роду своих занятий писарь впоследствии засвидетельствовал, что упомянутая рапира отлетела почти на три четверти мили, каковое свидетельство подтверждало и подтверждает всю очевидность и несомненность того положения, что ловкость побеждает силу. Корчуэлло в изнеможении опустился на землю. Санчо же приблизился к нему и сказал, — Право, ваша милость, сеньор Бакалавр. Послушайтесь вы моего совета. И впредь никогда не вызывайте драться на рапирах, а вызывайте лучше на борьбу или же метать барру. Это вам и по возрасту, и по силам, а про этих, как их называют, фертовальщиков, я слыхал, что они острие шпаги продевают в игольное ушко. — Я доволен, что с меня сбили спесь и доказали на деле, как далек я был от истины, — объявил Корчуэлла. С этими словами он встал и обнял лиценциат, и подружились они еще больше, чем прежде, и даже не пожелали дожидаться писаря, который пошел за рапирой. Они боялись, что это их очень задержит, и по всему обстоятельству порешили двигаться дальше, чтобы пораньше приехать в селение Китерии, откуда они все были родом. Во все продолжение пути лиценцат рассуждал о преимуществах фехтования и приводил столько веских доводов, наглядных примеров и математически точных доказательств, что все удостоверились, какое это большое искусство. Упорство же Корчуэла было сломлено. Уже стемнело, однако, ж, когда они подъезжали к селу, им всем почудилось будто небо над ним усеяно мириадами ярких звезд. В то же время до них донеслись неясные тихие звуки различных музыкальных инструментов, как-то рожков, тамбуринов, гуслей, свирелей, бубнов и погремушек, а когда они подъехали ближе, то увидели, что устроенный у въезда в село древесный шатер весь в фонариках и ветер не задувал их, ибо от ласкового его дуновения даже листья дерев не шевелились. Музыканты увеселяли явившихся на свадьбу гостей, которые там и сям толпились на приветном этом лугу. Одни танцевали, другие пели, третьи играли на упомянутых разнообразных инструментах. Казалось, будто на всей лужайке носится сама радость и скачет само веселье. Множество людей строило подмостки, чтобы завтра гостям удобнее было смотреть на представления и танцы, коим надлежало быть в этом месте, предуготовленном для свадебного торжества богача Камачо и для погребения Басильо. Дон Кихот не пожелал въехать в селение, как не уговаривали его крестьянин и бакалавр, Более чем достаточным к тому основаниям служило, на его взгляд, то обстоятельство, что у странствующих рыцарей было принято ночевать в полях и рощах, но не в селениях, хотя бы и под золоченую кровью. И того ради свернул он с дороги к вящему неудовольствию Санчо, в памяти которого был еще жив радушный прием, оказанный ему в замке, то есть в доме у дона Diego.